4. Мама верит в мой дар. Папа считает это все дуростью. Так и сказал мне на следующий вечер. Мама еще была на работе. По четвергам ее музей позже открывается и позже закрывается. Она вернется в 10. 10 вечера — это мой обед. Или завтрак. Я теперь просыпаюсь, когда папа или мама возвращаются домой, а засыпаю, когда они оба уходят на работу — Или сперва иду в поликлинику, а потом ложусь спать. Я теперь могу засыпать, когда я дома одна. Мне тогда же лучше. Я одна, и поэтому непонятно, где я. Здесь или в захолустье. А может, когда я там, тут меня вообще нет? Или тут только оболочка в отключке? Никого нет, никто меня такое не увидит и ни о чем не догадается. А мелочь не выдаст тем более иногда он тоже приходит в захолустье. Не со мной, сам по себе, мы уже там встречаемся. Ну, например, я прихожу домой к маме Толли, а в кресле мелочь дрыхнет. Или иду по набережной, туда, где посадка на канатную дорогу, а мелочь несется мне навстречу, ухи на бекрень, лает так, что, кажется, весь мир от этого звенит. Мир захолустья, такой родной, уютный, вкусный — Мне там все вкусно, и нет аллергии на орехи, как здесь. Мне там тепло, потому что там всегда солнце или летний дождь, и всегда ветер, свежий, прохладный, как тарелка черешни. И никакого выхлопа, как тут. Тут небо серое, как бетонная плита, и эта плита будто лежит у меня на лбу. Когда я в захолустье, голова вообще не болит, И мир такой прекрасный, будто я только что слопала тарелку черешни. Там она вкусная, настоящая, а не из элитного супермаркета со вкусом элитного мыла. Вот из-за черешни папа сейчас и... вышел, вытер, а, вызверился. Я еще не проснулась до конца, лежала, глядя в окно. Там занавески неплотно задернуты, и между ними свет фонаря. Наконец-то вечер, скоро кончится еще один день. Мне так надоело жить. Вот так жить. Это не жизнь, а кисель какой-то. Пусть день за днем проходит, жизнь кончается побыстрее. Вика. Это папа из кухни. Вызверился. Вот. Вика. Достала это все. Что ты тут устроила? Это он о чем звереет? Я могу отвернуться от окна. Накрыться одеялом, и все. Я в домике, папы нет, криков нет. Но они есть, и от них болит голова, как от соседского освежителя воздуха. Соседи брызгают в своем туалете, а запах идет к нам, и из-за этого запаха я иногда терплю до последнего, или вхожу в туалет и не знаю, что делать, потому что одновременно хочется писать и тошнит, а потом еще надо за собой брать, если мамы нет дома. Папу не могу просить, это стыдно. Только если он кричит, что я плохо за собой полную. Ну, сам тогда. Но сейчас он ругается не из-за рвоты в туалете, а из-за черешни. Мама мне купила, оказывается, на прошлой неделе. Я все забывала есть Это совсем не настоящая черешня. Она как из глицеринового мыла, внешне и на вкус. Но это я, кажется, уже говорила. Я забываю слова и про черешню забыла. А сейчас черешня заплесневела, и папа озверел. Сейчас он скажет «Логику включи», потом будет стук холодильника, потом пискнет микроволновка, потом Италия проиграет Бельгии 3,7. Понятия не имею, что там папа смотрит. Хоккей, футбол. «Вика, ну совсем уже, логику включи, если помыть». Заплесневеет быстрее. «Сама не хочешь есть? Мне отдай!» Папа на кухне. Стук холодильника. Сейчас микроволновку открывает. «Вика, соображай логически. Что будет с фруктами, если на них попадет вода? Давай я тебе как маленькой в садике объясню. Если черешню помыть, что будет?» «Италия, Бельгия, 3-7. Честно отвечаю я. Я под одеялом. Я в домике». Я не вижу, что там с папой. Мне кажется, он хочет чихнуть, но не может. Звук примерно такой. Когда я случайно говорю маме то, про что заранее знаю, она охает и потом поминает Бога. Мама считает, что у меня это от него. А папа на меня чихать хотел со всеми моими предсказаниями. «Вот еще Ванга взялась. Чумак Кашпировский. Ты хоть в курсе, какие команды?» Я молчу. Я даже не знаю, какой там вид спорта. «Вика, а кто забьет? Папа вошел в комнату, включил свет и трясет меня за плечо. Без разрешения. «Кто забьет? «Чумак Кашпировский. Папа морщится так сильно. Сейчас у него усы в рот залезут, и он ими подавится. Это не пророчество, это пожелание. Хватит дурочку включать!» К психологу сходи, в студию свою, мозги проветри. Я надела куртку и ботинки, так и собралась уходить в пижаме. Я хотела, чтобы он спросил, куда я, но он смотрел в мобильник. Я пошла мозги проветривать. Ну, давай. Пришлось хлопать дверью. В парке уже темно гулять без собаки. В магазине ярко и пахнет хуже, чем освежителем воздуха. На остановке курят. Домой еще рано. В театралке. Я не знаю их расписания. Но я могу просто подойти к школе и... В общем-то, не могу. Там люди и расспросы. Поэтому я стою у светофора на перекрестке просто так. Жду зеленого, а когда он загорается, поворачиваюсь к другому светофору и жду зеленого уже там. На том светофоре к столбу примотан похоронный венок. Черные ленты и розовые пластиковые цветы, в память об аварии, про которую я знала заранее. Я маму спасла, а больше никого, мне ведь их не показали. Но если бы я знала, кто эти люди, я бы попробовала их предупредить. Не знаю, как именно, но я бы обязательно. А иначе зачем это все? Зачем у меня в голове чужие мысли и картинки чужих жизней? Ближе к проезжей части стоять нельзя, там лужа, брызги фонтаном. Поэтому я стою в толпе. Это не такая толпа, как у нас в захолустье. Здесь люди вообще неприятнее и чаще задевают друг друга, нарушают личное пространство. Меня только что пихнули зеркальным рюкзачком, светоотражающим, и не извинились, а обнимают. «Вика! Ой, привет!» Стою, молчу, смотрю, вспоминаю. Это Ольга из школьного театра, с которой мы вместе фанатели из-за артиста, из-за моего актера. Я Ольгину фамилию не помню, типа Мартышкина, но не совсем точно. Маркошкина? Мармышкина? Какая разница? Я помню, что ее младшая сестра нас перед спектаклем причесывала. «Ольга на год старше меня. Она в одиннадцатом сейчас. Интересно, она до сих пор ходит в театралку?» «Вика, ты так поменялась!» «Наверное. Я уже не помню, какой я была раньше, до аварии. Мне кажется, это вообще была не я. Я сейчас куда больше дым, чем Вика. Я знаю, какая дым. Веселая, смелая, легкая. У нее ничего не болит». И она помнит все слова — здоровая и очень умная, везучая, счастливая и немного влюблена в этот мир, во все захолустье и в Юру. Ну, как в часть захолустья — обязательно. Нет, другое слово — полностью, всегда. Да что ж за слово такое, так сильно? Я с ума сойду. Слово чешется, сильно как грудь на уроке, даже еще сильнее. У меня так в седьмом классе грудь чесалась, потому что росла. А сейчас что растет? Маразм? Точно он самый. И точно, я влюблена в Юру как в часть этого мира. Точно. И слово нашлось. «Морошкина!» Это правда, как почесать, наверное, все, что хочешь. «Счастье!» И мне сразу хочется сказать Ольге что-то приятное. «Беременности нет». «Чего?» «Ты не беременна. Ну, я так вижу». «Я художник, я так вижу. Угу». Она шутит, но не улыбается. Лицо меняет цвет. Я такое видела у мамы несколько раз, когда я не очень понимала, кто я и где нахожусь. Ольга молчит. «Мы никогда не были так близки, чтобы обсуждать что-то личное, тем более такое». Она повторяет. «Вика, ты так поменялась!» «С кем?» «А?» «Это я шучу так, не заморачивайся. У...» «Я забыла слово. Чёрт!» «У таких тоже есть чувство юмора. У таких, как я, треснутых. Нет, стукнутых. Забыла, забыла, забыла. Лучше молчать». Ольга уходит, светит рюкзачком со спины, и я звоню маме. Срочно. Мама! Мам, как называются те, кто все понимает, но ведет себя как тупой. Все думают, что он дурак. Блаженные, юродивые, ты в порядке? Ты где? И я сразу вспоминаю: Чокнутые! Блаженные лучше. Я на перекрестке у парка. Все отлично. Ты в шапке, в перчатках? О, Господи, алло! Я отключаюсь и иду. Иду, а под ногами не скользкая плитка, как у нас возле парка, а серые камни, а сбоку большие известковые глыбы, на которых греются крупные улитки. На глыбах острые почти синие тени, солнце в ярком небе, ветер метёт мелкие красные листья, в захолустье клёны никогда не облетают до конца, и погода теплая, не как у нас. Нарциссы цветут, И ещё какие-то цветы. Я таких никогда у нас не встречала. Я ни в шапке, ни в перчатках, ни в пижамных штанах с единорогами. На мне длинное зеленое платье, у воротника дрожит перевернутая прозрачная капля. Если я встречу человека с такой же каплей на одежде, мы обязательно улыбнемся друг другу. Нас таких не очень много, но мне кажется, в каждый мой визит Людей с такими значками встречается все больше. Или это потому, что теперь я обращаю на них внимание, а раньше не замечала? Поправляю значок, воротничок, оборки платья, иду. Солнце горит в зеленой искре. Смотрю на все и хочется улыбаться. Орден экрана милосердия — вроде бы тайная организация, а значки носятся на показ, чтобы все их видели. Почему?